Кайз замолк, потом продолжал. «Кроме того, если бы я делал вам предложение в насильственной обстановке, вы почти наверняка его отвергли бы. Слушаю вас. Прежде всего, предлагаю вам свою чистосердечную преданность и поддержку. Я сделаю все, и извне, и изнутри, чтобы уничтожить тайный совет. Не хочу убеждать вас, что только моя помощь может привести к исходу, который я считаю неизбежным». но я могу значительно ускорить их падение и, вероятно, уменьшить долю разрушений, которые они нанесут, пока будут биться в агонии. А когда империя будет восстановлена, я предлагаю вам свою постоянную верность». «Вывертывание наизнанку, — сказал император, — может стать привычкой. Этого не произойдет. В том случае, если вы выполните свою часть нашего договора». «Но это как возможность». «Может быть, вы предпочтете, чтобы вам мое присутствие не напоминало о о том, что сейчас произошло? В таком случае я приму изгнание, что никоим образом не уменьшит мою готовность помогать вам всеми мыслимыми способами». Кайс ненадолго замолк. «Но я могу предложить вам и кое-что более существенное», — продолжал он. «Весь мой вид при вашем свободном согласии будет вам, ну, слуги, неточное слово». Но, по сути дела, это именно то, чем мы будем для вас. Если вы можете представить себе раба, который прыгает от радости, завидев цепи. Это также легко достигается. «Ваш народ, — сказал император, — без сомнения, будет принят доброжелательно, если решит безоговорочно поддерживать мою империю. Если только я не упускаю чего-то легко достижимого, как вы только что выразились». «О, нет». «Хорошо». «Что, собственно, я должен вам дать?» – спросил император. Хотя неожиданно, с чувством понял, что знает ответ. «Жизнь!» – сиплым голосом сказал, запнувшись Кайс. «Бессмертие! Вы, может быть, понимаете трагедию смерти, но если она разыгрывается в заранее известное биологически определенное время, причем в такое, когда особь находится на высоте своих сил и знаний, это трагедия моей расы». «Я прошу и для всего моего народа также вечной жизни. Бессмертие, такого, каким обладаете вы. Я предлагал вам сделку. Нет, неправильно. Как ваш подданный, я прошу вас о подарке». И Кайс неловко упал на колени. Наступила тишина. Тишина, растянувшаяся, казалась на годы. «Несчастное вы создание», — наконец произнес император. Кайс встал. «Как вы можете не принять это? Как вы можете игнорировать мою логику, мои обещания?» Император заговорил, тщательно подбирая слова. «Логика, обещания, что с ними делать? Послушайте, что я скажу вам. Я, да, я бессмертен, но...» Он коснулся своей груди. «Это не тело. Вы просите то, чего я дать не могу. Ни вам, ни любому представителю любой расы или вида». Глаза Кайса будто взорвались. «Это правда?» «Да». Кайс поверил, но продолжал пристально смотреть на Императора. Чувствуя себя неловко, тот отвернулся. Снова возникло долгое молчание. Вечный Император рылся в глубинах своего запаса трюков. «Вероятно, может быть есть компромисс. Я хочу сделать предложение со своей стороны. Вы поможете мне сокрушить тайный совет, а я найду ресурсы...» Для развертывания программы, финансируемой не хуже проекта Манхэттен. Эта работа может продлиться несколько поколений. Такая программа, если решение в конце концов будет найдено, не сумеет помочь вам или вашим современникам. Но это лучшее из того, что я в состоянии сделать. Император повернулся лицом. Кайс стоял неподвижно. И это, конечно, не может удовлетворить. Начал император по сравнению с... И остановился... Горби стоял как изваяние. Император сошел с места, куда был направлен взгляд Кайса. Тот не повернул ни головы, ни глаз. Император шагнул к нему и провел перед лицом рукой. Никакой реакции. «Наверное, шок от осознания, что нет святого Грааля для него и его вида», подумал император. Рот Кайса приоткрылся. Оттуда закапали пищеварительные флициды. Император обеспокоенно бросил взгляд на индикатор жизнедеятельности Кайса. «Нет, все показатели в норме». Властитель закрыл стекло и поспешил к выходу, но затем обернулся. Идиот, в которого превратился Кайс, так и стоял на том же месте, поддерживая свой скафандр, будто вешалка. «Несчастное создание», — повторил император. «Это была лучшая эпитафия, которую он мог произнести и единственное, на что имел время».